Владимир Набоков Приглашение на казнь Comme on fe croit dieu non Как сумасшедший мнит себя богом так мы считаем себя смертными De Рассуждение о тенях Глава 1. Сообразно с законом, Ценцинату-Це объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал, засим... Ценценат отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота, змея в расселенную. Был спокоен, однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся, да можно ли. Тюремщик Родион долго отпирал дверь цинценатовой камеры. Не тот ключ, всегдашняя возня. Дверь, наконец, уступила. Там на койке уже ждал адвокат. Сидел погруженный по плечи в раздумье без фрака забытого на венском стуле в зале суда. Был жаркий насквозь синий день и нетерпеливо вскочил, когда ввели узника. Но Ценцинату было не до разговоров. Пускай одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь, все равно он заявил, что хочет остаться один. И, поклонившись, все вышли.